Глава 24 Всю дорогу домой я пытался как можно точнее вспомнить, что сказала Джоанна. Подъехав к дому, я обратила внимание, что пачка печенья пуста. Я съел все и даже не заметил. Элис приехала после семьи. Выглядела она уставшей, а винтажный костюм Шанель придавал ей бледности. Я крепко обнял ее и поцеловал, а она обвела меня руками за шею. Браслет на руке был гладким и теплым, но теперь, после разговора с Джуанной, от его прикосновения у меня пошли мурашки по коже. «Я рад, что ты приехала пораньше», — сказал я больше для браслета. Элис помассировала мне шею. «И я рада, что я уже дома». Я поднес ее запястье к и проговорил в браслет. «Спасибо, что привезла мое любимое мороженое, ты такая заботливая». «Вообще, это я его привез, но они ведь этого не знают». Элис улыбнулась и тоже сказала в браслет. «Я это сделала, потому что люблю тебя и счастлива, что вышла за тебя замуж». Мне ужасно хотелось рассказать ей о встрече с Джоанной. Можно было бы написать на бумаге, а потом дать ей прочитать и вместе решать, что делать. Однако предупреждение Джоанны не давало мне покоя. Никому ни слова, даже Элис. Более разумная часть моего сознания говорила, что у Джоанны какие-то проблемы ей нехорошо. Мне были известны случаи, когда у совершенно нормальных, психически устойчивых людей вдруг начиналась шизофрения или паранойя. Непредсказуемая реакция на лекарства, отсроченные последствия детской травмы и личность человека менялась в одночасье. Видел я и солидных работников интеллектуального труда у которых вследствие употребления наркотиков в юные годы в мозгу будто бы открывались потайные врата безумия. Хотелось и верить, что паника и ее странные слова о наказаниях, вызваны какими-то ее личными демонами. Жаль, что мне не удалось подольше пообщаться с ее мужем на вечеринке. Я бы понял, что он за человек. А потом я вспоминал слова Джуанны о том, что на Делис нависла угроза. И тот факт, что Нил обсуждал с кем-то по телефону ее преступление, и мне вновь становилось жутко. Как понять, что тут правда, а что плод Джоанниного воображения? Когда мы накрывали на стол, Элис сообщила, что завтра в обед встречается с Вивиан. «Две недели прошло», — напомнила она, — «завтра браслет снимут». В тот вечер Элис отказалась от своего ритуала получасового чтения — Телевизор мы тоже включать не стали. Неспешный ужин, долгая вечерняя прогулка, нежные слова, утрированно громкое продолжение вечера в спальне. Мы так вжились в роль образцово-показательной семейной пары, что по сравнению с нами даже картиночные супруги из культовых кинокомедий находились на грани развода. Как ни странно, ни один из нас словом не обмолвился, что мы разыгрываем спектакль для браслета. Впрочем, даже если этот вечер и был поначалу спектаклем, то постепенно он стал чем-то большим, настоящим. По крайней мере, я так думал. Однако, когда я проснулся утром, моя идеальная жена отсутствовала. В коридоре были разбросаны ее туфли, я чуть не споткнулся, В ванной и на полке вперемешку увалялись лосьон, туши, помада. На кухонном столе стояли пустой стаканчик из-под йогурта со следами губной помады по краям и кружка с остатками кофе. Я бы не удивился, если бы после вчерашнего меня ждала записка. «Спасибо за чудесную ночь. Люблю тебя так, что не выразить словами». Но такой записки, разумеется, не было. Ровно в пять утра моя нежно любящая жена снова превратилась в зацикленного на работе адвоката. Похоже, для нее прошлая ночь и правда была притворством. Собираясь на работу, я вспоминал первую ночь, которую мы провели вместе. Это произошло в квартире Элис в Хейте. Мы засиделись допоздна, готовили ужин, смотрели кино, а потом вместе упали на кровать, но любовью не занимались. Элис не хотела спешить, а я не настаивал. Так хорошо было лежать рядом с ней, обнимать ее и слушать звуки улицы внизу. На следующее утро мы сидели на кровати и читали газету. Где-то играла музыка, великолепная фортепианная пьеса современного композитора. В окна лилось солнце, наполняя комнату красивым золотистым светом. В тот момент у меня возникло ощущение, что я нахожусь именно там, где должен, и что эта картинка останется в моей памяти навечно. Меня всегда удивляло, что наши самые яркие воспоминания — Зачастую связаны с чем-то очень обычным и повседневным. Я, наверное, и не скажу сходу, сколько моей маме лет, как долго она проработала медсестрой после того, как родились мы с сестрой, или что она готовила на мой день рождения в 10 лет. Зато я до мелочей помню один жаркий пятничный вечер в 70-х годах прошлого века. Мама привела меня в продуктовый магазин в Милобро и сказала, что я могу выбрать все, что захочу. Я не помню подробностей многих важных событий, которые произошли в моей жизни. Первого причастия, конфирмации, окончания колледжа, первого дня на работе. Да, я даже первое свидание свое не помню. Но с невероятной точностью могу описать, что было надето на моей маме в тот летний вечер. Желтое платье, босоножки на пробковой подошве и с ремешками в виде цветочков. Помню, как пахли ее руки цветочным лосьоном и просто чистотой и свежестью. Большую серебристую магазинную тележку, яркие лампы, коробки с хлопьями и шоколадным печеньем, кассира-подростка, который сказал, что мне очень повезло, восторг и сильную присильную любовь к маме. В минуты радости такие картинки сами оживают в памяти».